Глава 72. Условие Лера. Дождавшись, когда за девушкой закроется дверь, король приблизился ко мне вплотную. «Только не убегай, прошу. Даю слово, что больше не буду тебя пугать. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. После разговора с Элизой я сам собирался отправиться за тобой. Мы же связаны одной королевской магией, и я легко могу определять, где ты. Чувствую на расстоянии. Правда, для этого нужно сосредоточиться, а у меня в последнее время с этим проблемы». Поморщился он, но тут же снова облизал меня обожающим взглядом. «Потому что тебя поили, озвучила я очевидную вещь. «Знаю», — спокойно отозвался Дарион. «Похоже, это его совершенно не волновало». «Госпожа Лавьен уже брошена за решетку и дает признательные показания. Потом решу, что с ней делать. Покажи разор неожиданно заявил он. «Как ты узнал?» — удивилась я. «Отпираться не стало, это было бессмысленно». «Этот шаг был предсказуемым». Мягко улыбнулся он. Во время нашего прошлого разговора во дворце ты настаивала, чтобы я снял любовную привязку стирателем. Ты сбежала, а потом сильно испугалась меня, увидев в облике белки. И вот ты здесь сама пришла ко мне по доброй воле и почти не боишься. Значит, у тебя какой-то козырь в рукаве. Точнее, в кармане. Я прав? Вскинул он идеальную бровь. Умный тип. Прав? Сдержанно ответила я. Только ты ошибаешься, Лера. «Я уже говорил это тебе и повторю еще раз. Эразер тут не поможет», – покачал он головой. «Любовная пойло сильнее этого камня?» – испугалась я. «Нет, не сильнее. Конечно же, артефакт сотрет эту привязку, но это не изменит того факта, что ты именно та женщина, которая может подарить мне наследника и достойно стать королевой Эльнарии. Так что я не передумаю в любом случае». Сняв корону, он протянул ее мне. Я отшатнулась, как от огня. Увидев мою реакцию, Дарь он тяжело вздохнул и положил символ королевской власти на стол. «Что ж, доставай свой камень из кармана». Его фраза прозвучала двусмысленно. Словно я хочу не привязку с него стереть, а булыжниками закидать. «Ты же пойдешь до конца, верно? Не успокоишься, пока не убедишься в моей правоте». «Или в своей». Глухо парировала я, протягивая ему артефакт. «Интересно, насколько легко тебе удалось одурачить тирлингов?» Как быстро они пропустили тебя в хранилище. Мне надо решить, как сурово их наказать, — заявил он, не спеша дотрагиваться до камня. — Они тут вообще ни при чем, — воскликнула я, переживая за парней. — Хочешь, чтобы я их не трогал? — хитро прищурился этот тип. Что-то задумал паразит. — Да, — выпалила я. — Тогда поцелуй меня. Он прожег меня отчаянным взглядом. — Да чтоб тебя. — Хорошо, в щеку. Я затравленно посмотрела на этого венценосного брюнета. «Нет, они соучастники кражи за ролера. голос он стал вкрадчивым. «Это не просто ценный артефакт, а национальное достояние. И чтобы объявить им королевскую амнистию, мне нужен несколько больший стимул». Он выразительно дотронулся до своих губ. Я скривилась. «Этот тип собирается убить моего мужа, мою истинную пару. Неужели он не понимает, насколько противен мне будет этот поцелуй?» Впрочем, осознанность короля сейчас чуть выше, чем у грецкого ореха. «После того, как ты сотрешь любовную привязку», — попробовала я торговаться. «Нет, прямо сейчас», — по тону Дариона было понятно, что спорить бесполезно. «Ладно», — сдалась я, — «но сначала дай клятву, что ты их не тронешь. И тех, что у дверей твоего кабинета тоже», — добавила я на всякий случай. Король мягко усмехнулся. «Умеешь ты из мужиков веревки видеть? «Помни об этом и держись от меня подальше», – раздраженно повела я плечом. «Я пытался. Не получается». Вздохнул он. Протянув руку к короне, он дотронулся до одного из украшающих ее камней. «Клянусь своей жизнью, что не стану наказывать охранников, за которых радеет Валерия Леронель, в обмен на ее поцелуй в губы. Ты довольна?» «А почему клятва не на крови?» – заподозрила я подвох. Но Дарьян аж оскорбился. — Это сильнее. — Вроде искренен. — Верю, — обреченно кивнула я. Подойдя к эльфу, я привстала на цыпочки и потянулась к его губам. Чтобы удержать равновесие, вцепилась одной рукой в лацкан его камзола. Дарьон подался мне навстречу, чуть наклонился, чтобы мне было удобнее. Король был красивым мужчиной, но этот поцелуй не принес мне ничего, кроме омерзения. Я торопливо чмокнула его в губы и тут же резко отстранилась, даже не скрывая, как меня передернуло. «И это все?» — Брюнет был разочарован. «Длительность и глубину мы не обговаривали». Мрачно парировала я, без стеснения вытирая рот рукой. Такое чувство, что я запачкала губы в какой-то жиже. «Тебе так сильно не понравилось?» Глядя на мою реакцию, расстроился Дарион. «Наверное, все дело в магии истинной пары. На тебе до сих пор эта метка. Она не позволяет тебе испытывать влечение к другим мужчинам. Значит, Айситар пока еще жив». В душе все похолодело. «Что ты имеешь в виду?» – судорожно выдохнула я. «Казнь же должна состояться завтра в полдень». Вместо ответа этот гад отвернулся к окну, строя из себя саму загадочность. На грани паники я схватила его руку и впихнула в ладонь Эразер, торопливо выпалив. «Я, герцогиня Валерия Леранель, прошу магию этого мира стереть с короля Дариона все чары, включая любовные». Король мог отдернуть свою конечность, если бы захотел, но он стоял неподвижно, позволяя мне активировать артефакт. Короткая яркая вспышка, и Дарион пошатнулся с коротким стоном, хватаясь за голову, а потом просто осел на пол. Я бы даже сказал, рухнул. Быстро и совершенно не царственно Разор выпал из наших рук, покатившись куда-то под шкаф, но никого из нас это не волновало. Что происходит, Дарион? Я была вне себя от страха за мужа. Валерия! Простонал брюнет, закрыв лицо руками. То ли ему было стыдно за все, что он натворил, то ли физически больно. Где Айситар? Что с ним? Присев, я затрясла короля за плечи. В бездну этикеты деликатность. «Прости меня, Лера, мне так жаль. Казнь проходит в эту самую минуту. Может, он уже повешен. Иногда метка не сразу реагирует на смерть пары. Позволь мне забрать твою боль и стереть память». Убрав, наконец, руки от лица, он посмотрел на меня. В его глазах плескался океан раскаяния. «Нет!» – мой отчаянный крик отразился от стен. «Он жив! Я это чувствую! Я это знаю!» Дальше действовала на инстинктах. Сама не осознавала, что делаю, когда взмахнула рукой и ринулась в возникшую передо мной туманную дымку золотистого портала.